выбрасывающих в атмосферу миллионы тонн углекислого газа. Якобы при этом возникает парниковый эффект и катастрофическое повышение температуры на Земле. Потепление действительно наблюдается, но его антропогенный характер, как сейчас признают уже тысячи специалистов, как минимум сильно преувеличен. Однако, Киотскому протоколу 1997 года, ограничивающему выбросы углекислого газа, присоединились уже десятки стран, включая Россию, но исключая США, и даже появилась возможность торговли квотами на выброс этого газа. Россия присоединилась недавно и рассчитывает продавать свои квоты, однако пока ничего такого не произошло. А жаль, можно было бы заработать на глупости человечества. Наконец, в конце 80-х годов появилась и так называемая природная еда, которую у нас обозвали экологически чистые продукты. Начиная примерно с 2002 года, масса фирм стала гордо писать на этикетках именно эту, бессмысленную по сути и лживую по содержанию фразу. Что можно увидеть на обычном прилавке? Ну, конечно, экологически чистую водку. Есть экологически чистый кулинарный жир, экологически чистые строительные материалы, утеплители, всякого рода панели и так далее. Клянусь, я видел рекламу экологически чистых нефтепродуктов. Что же может означать экологически чистая водка? Может быть, она как-то благотворно участвует во взаимосвязи между организмами и окружающей их средой? Пожалуй, пример такой взаимосвязи привести можно. Спящий пьяница на берегу быстрой речки. Но вряд ли изготовители предполагали именно такую трактовку своей этикетки. А жир кулинарный, изготовляемый обычно из растительных и животных жиров – прежде всего из дешевых рыбьего и тюленьего. Неужели при добыче морского зверя применяли какие-нибудь гуманные методы, общий наркоз, например? А строительные материалы? Неужели факт получения утеплителя из толченого мха сфагнума делает материал экологически чистым? Кто, собственно, сказал, что жить в избе с заткнутыми паклей щелями – Лучше, чем в богатеньких домах на Арбате? Или что продолжительность жизни крестьян больше, чем жителей Манхэттена? Не буду томить читателя. В нашей стране экологически чистый продукт – ничего не значащее словосочетание, содержащее в себе информации не больше, чем выражение «ну, скажем, ортогонально светлый продавец». Фраза об экологической чистоте приведена всего лишь для заманивания покупателя модной терминологии. Она ничего не стоит производителю и не накладывает на него никаких обязанностей. При отравлении дряной самопальной водкой с такой надписью вы ничего не сможете отсудить на поправку здоровья. И все-таки товары с так называемым экологическим оттенком существуют, правда у нас их еще маловато. Понимая под этим термином охрану окружающей среды и здоровье человека, производители в развитых странах научились изготавливать тару из макулатуры и резко сокращать площади мусорных свалок. На алюминиевых баночках из-под напитков тоже часто стоит такой значок и свидетельствует о возможности переработки баночки. То есть нет необходимости выдирать из земли тысячи тонн породы и выплавлять новые порции металла с попутным выбрасыванием в атмосферу удушающих газов. Вам, собственно, следует только выкидывать упаковку в соответствующий бак для мусора. Об этом информирует аккуратный человечек с другого рисунка. Существуют и товары, специально направленные на поддержание здоровья человека. Такие товары часто продаются в специальных магазинах и стоят заметно дороже так называемых обычных. В данном случае декларируется, что при изготовлении продуктов питания, при выращивании растений не использовались химические удобрения, средства борьбы с сорняками и инсектициды. Тут необходимо отметить, что именно эти вещества и спасли развивающиеся страны от страшного голода